От Кастильо, города Бургаса, получила название его Кастилия. Отсюда его предок Фернан Гонсалес завоевал графству Кастилии независимость, расширил его, укрепил. Фернан Гонсалес — костильский граф X века, успешно воевавший с маврами. И здесь, в Бургасе, его прадед Альфонсо VI показал, что король не отступит даже перед самым славным мужем Испании. Тот Альфонсо изгнал из города любимого героя Испании, отважного Сида Кампеадора, потому что был недоволен, как тот вел войну. Король Кастилия не прощает ослушания, не прощает даже Сиду, что уж там говорить о каком-то де Кастро. Но Сид Кампеадор умер, короли давно уже простили благороднейшего испанского рыцаря и воина, и город бургос гордился воспоминаниями, связанными с этим героем. С мрачным удовольствием постоял король перед сундуком, повешенным в церкви монастыря Оэльга. Этот сундук, будто бы доверху полный сокровищ, Сид дал в залог двум еврейским банкирам, Оказалось, что в сундуке был только песок. Герой считал, что ему должны верить на слово. Сундук Сида был наглядным примером того, как следует поступать рыцарю с торгашами-евреями. Дон Альфонсо Раймундес Арагонский не спешил с войной. Он вообще не любил торопиться. Но для Дона Альфонсо ожидание было мучительно — и он поделился с Донья Леонор своей мыслью напасть первым. Тогда Донья Леонор не стала больше молчать. Без всякой утайки высказала она королю, что страна еще не простила ему сивильского поражения. Новая война вызовет недовольство, даже если ее начнет Арагон. При таких обстоятельствах напасть первому, иначе говоря, оказаться неправым — это безумие. Дон Альфонсо терпеливо выслушал горькие слова королевы. И вот, наконец, Игуда приехал в бургос Услышав еще в Сарагосе о смерти графа Фернана, он сразу понял, чем это грозит. Он очень расстроился и в своем отчаянии приписывал всю вину себе. Расчет его оказался неправильным. Надо было остаться в Толедо и удержать короля. На этот раз интуиция изменила ему. Но все же деятельный Дон и Ягуда не потерял надежды предотвратить войну. Без промедления отправил сон в Толедо. Узнал, что Альфонсо в бургос Повернул обратно. Поскакал в бургос Явился к Дону Альфонсо. Тот под разными предлогами отказался его принять. Но зато за ним послала Донья Леонор. При виде этой умной женщины Иегуда ощутил прилив энергии. «Если ты, государь не дозволишь, я поеду в Сарагосу и попробую уговорить короля», — предложил он. «Только что, когда я был у него в лагере, он милостиво склонил ко мне свой слух». «С тех пор многое изменилось», — сказала донь Леонор. Дон Иегуда осмотрительно заметил. «Конечно, явиться с пустыми руками нельзя» что бы ты мог ему предложить?» — спросила Леонор. «Нельзя ли уговорить дона Альфонса отказаться от спорных сюзеренных прав?» Еще осторожнее предложила Ягуда. «Сюзеренные права Кастилии неоспоримы?» — холодно ответила донь леонор «Уж лучше война!» — заявила она и посмотрела сверху вниз на Ягуду, таким далеким презрительным взглядом что он понял она и король сделанный из одного теста. она тоже ни за что на свете не откажется от этого пустого рыцарского титула и от своих смешных притязаний она тоже считает торгашеством разумное обсуждение и взвешивание всех обстоятельств дон альфонсу соблаговоливший наконец допустить пред свою очередь гуду Сказал с насмешкой, «Ну вот, Эскривано, ты усердно потрудился в Сарагосе и Тулузе, обмозговывая разные хитрые договоры. Теперь ты убедился, чего они стоят. Ты не принес мне счастья, Дона Ягуда. Будь хоть чем-нибудь полезен и достань мне денег».